Глава моя двойной страх перед регой синьюри сделал атмосферу на виколуса Сан-Матео почти невыносимой. Там уже не смеялись, не плакали и не испытывали никакого желания устроить одну из тех милых маленьких ссор, примирение после которых придает существованию особую сладость. Все, кроме Серафины, старались не разговаривать с Дино. считая его виновником всех их бед, но не решаясь обвинить открыто. Даже Джельсамина поглядывала на своего молчаливого обожателя не без тревоги. Марио впервые в жизни казался озабоченным, а Джованни и Лауретта, до сих пор жившие в полном ладу, теперь дулись друг на друга по поводу и без повода. Матери семейства удавалось сохранять хорошее настроение лишь благодаря тому, что она отказывалась воспринимать всерьез все происходящее вокруг. Айду же вообще отрешился от обыденной жизни. Для него не существовало ничего, кроме любви к Одри. Впрочем, он являлся домой только ночевать, а все остальное время проводил в обществе маленькой англичанки. Неаполитанское солнце продолжало злодействовать, каждое утро испепеляя все те разумные доводы против Альдо, которые приводила себе по ночам из Фарингтон. Не задумываясь о будущем, молодые люди гуляли по городу и его окрестностям. Одри с восторгом открывала для себя маленькие деревенские кафе, где подают легчайшее вкусное вино – от которого так приятно кружится голова. Неаполитанец считал вполне естественным жить за счет возлюбленной, но мисс Фарингтон наслаждалась настоящим, предпочитая не задавать себе слишком стеснительных вопросов. Аллану Рестону, продолжавшему киснуть в Генуи, пришла в голову мысль позвонить той, кого он все еще называл своей невестой. Одри как раз собиралась съездить сальду в Помпею, и разговор получился коротким. Мисс Фарингтон сразу оборвала жениха, сообщив, что не только не собирается в скором времени ехать в Лондон, но возвращает ему слово, ибо теперь мысль о возможности их совместной жизни кажется ей чудовищной, и она, Одри, благодарит небо, что не совершило подобной глупости. Желая немного позолотить пилюлю, мисс Фарингтон с немного циничной бесстеремонностью женщины, впервые познавшей любовь, посоветовала Аллану поскорее отыскать в Лондоне супругу, которая бы понравилась его матушке, заявив потом, что сохранит о нем самые добрые воспоминания и, не слушая возражений, Повесила трубку. Увидев лицо сына, Эйлин Рестон сразу поняла, что случилось что-то очень серьезное. «В чем дело, Аллан?» «Я только что звонил Одри. Очевидно, у вас масса лишних денег. И чем же эта особа повергла вас в такое состояние?» Она разорвала нашу помолвку. Эйлин почувствовала, что сын глубоко несчастен и постаралась скрыть радость. «Если вы страдаете, алан мне тоже больно за вас», — лишь заметила она. «Но, честно говоря, меня лично эта новость нисколько не печалит, даже наоборот. Она жестоко оскорбила нас и недостойна быть вашей женой, и хорошо, что дело не зашло дальше». Я еще выскажу, миссис Фарингтон, все, что думаю о поведении ее дочери. Если вы полагаете, что ваша жизнь подле меня недостаточно заполнена, и вам непременно нужно жениться, что ж, я подыщу вам приличную девушку, и вы, наконец, вкусите счастье, на которое имеете законное право. Поверьте, ваша мать вложит в это всю свою душу». Миссис Рестон показалось, что подобная перспектива отнюдь не вдохновляет ее сына, и некоторое время она испытывала жгучую досаду. Впрочем, дурное настроение рассеялось, как только алан предложил поскорее вернуться в Лондон. То утро, накануне такого великого праздника, как конфирмация помылы, в доме Гарафани все шло кувырком. Неприятности начались за завтраком. Лауретта явилась к семейному столу вся в слезах. Джованни не только изругал ее последними словами, но и позволил себе ударить по щеке. Услышав об этом, мама живо обрела прежнюю энергию и потребовала от зятя немедленных объяснений, если, разумеется, он не хочет беды. Джованни сконфуженно поведал, что рассердился на жену, поскольку та потеряла ключ от шкатулки с важными бумагами, которую он привез из дому. Лауретта настаивала, что она тут ни при чем. Недели две назад Джованни запретил ей трогать свою шкатулку с сувенирами. Рассказ был выслушан в полной апатии, и это ужаснуло Серафину больше всего, ибо показывало, как плохо идут дела. последней отчаянной попытке раздуть едва тлеющий огонь семейного очага мать подошла к ничего не подозревавшему Джованни и наотмашь вылепила ему пощечину. — Ни один Гарафани еще не бил жену, а это из нашего рода, так что не вздумай продолжать в том же духе. Однако, вопреки ожиданиям, зять не возмутился, а напротив, расцеловал жену и попросил прощения. Увы, это не вызвало обычного потока объятий, и поцелуев ритм жизни обитателей Векола Сан-Маттео, безнадежно разладился. Оставшись вдвоем с Джульсаминой, Серафина не могла скрыть огорчение. «Разве это жизнь? А? Не тебе мира, не тебе ссор. По-моему, это не жизнь Джульсамина, До сих пор мы готовы были терпеть, потому что любили друг друга. Но раз любовь ушла, всему конец. Джованни колотит Лоуретту. Марио так мрачен, что у меня сердце разрывается. Дино по обыкновению упрямствует. А ты? Ты вообще похожа на осеннюю муху. Ну скажи, какого яда ты наглоталась? Со мной вообще никто почти не разговаривает. Клянусь кровью святого Януария. «Не понимаю, какого черта я торчу в этом доме, если от меня все держит в секрете. Это будет продолжаться до тех пор, пока не найдут убийцу Рокко». От огорчения Серафину понесло. «Твой муж был не таким уж сокровищем, но пока жил, хоть никого не беспокоил. Неужто теперь все должно полететь к чертям только потому, что он помер?» Джельсамина почти не рассердилась. Хорошо, зная сестру, она сразу разгадала маневр. «Вот ты все болтаешь, болтаешь, Серафина, а сама не знаешь, что несешь. Попробуй уразуметь, что в этом доме больше невозможно жить по-старому». «А почему? Из-за смерти Рокко?» «Господи, Боже ты мой!» «Да просто все боятся, что его убийца один из нас. Неужели тебе до сих пор это не ясно?» Почтенная Матрона только рот раскрыла от удивления. Придя, наконец, в себя, она встряхнула сестру за плечи. «Да ты просто очумела, Джульсамина!» «Пока нет, но еще немного и наверняка свихнусь». Объясни хоть толком, что же тут творится. А то, что твой муж, сын и зять уверены, что это Дино прикончил Рокко. Не может быть. Да, а самое страшное, Серафина, что порой и я сама сомневаюсь в его невиновности». Это заявление добило Матрону, и она рухнула на стул, схватившись руками за колени, словно старуха. Серафина не умела ни анализировать, ни доказывать, что бы то ни было, и только интуитивно сопротивлялась. «Нет, и нет, этого не может быть! Быть не может!» И вдруг она кое-что вспомнила. «Погоди!» «Альдо ведь уже говорил тебе несколько дней назад что-то вроде того, и ты тогда не верила. Так почему же сейчас?» Возможно, Альдо первым учуял правду. Я-то ни о чем не догадывалась. А потом еще эти двое убитых, причем один ножом Дина, а второй возле его лодки. «Вот тебе и вопросики. Кто расправился с убийцами Рокко?» «И зачем, если не для того, чтобы заткнуть им рот?» «Повторяю тебе, это невозможно, Джель Дино живет с нами больше двадцати пяти лет, и он всегда был хорошим человеком. Дино любит тебя, и что с того? Разве это преступление?» «Нет, но преступление – убивать того, кто стоял между нами». Будь Дину на это способен, не стал бы ждать так долго. Если бы не эта поездка в Геную, может, ему и в голову бы не пришло ничего такого. Ладно, допустим, из любви к тебе Дину решил отделаться от робко. Но, Альдо, по-твоему, выходит, что Дину, который всегда был для меня все равно, что родной брат, мог погубить моего мальчика... «Да вы все просто рехнулись!» Обе женщины, пригорюнившись, умолкли. Серафина, которая не умела долго молчать, первой нарушила тишину. «Какая-то дикая, нелепая история! А тут еще помыли через четыре дня конфирмоваться!» Джель Самина постаралась утешить сестру. «Не волнуйся!» Мы постараемся, чтобы малышка ни о чем не догадалась и получила свой праздник. День закончился лучше, чем можно было предвидеть, судя по его началу. Джованни пришла в голову счастливая мысль принести к ужину двухлитровую бутыль к Янте. Молодой человек заявил, что хочет побаловать домашних. Бережливая Серафина... Предложила оставить вино до конфирмации Панелы, но зять сказал, что принесет еще. И все сразу позабыли о сурово молчащем Дино, о тревоге Джельсу Мими, об отрешенности Альдо и даже общий страх перед сеньори отступил на задний план. Когда джуванни попросили объяснить, откуда у него это чудо, молодой человек беспечно рассмеялся, Оказалось, он набрёл на группу американских туристов. Завтра с утра Джованни поплывёт с ними на яхте по островам. Один из этих ребят говорит по-итальянски, и он будет переводчиком. Муж Лоретты проведёт с американцами два дня, зато получит восемь тысяч лир, причём тысячу задаток ему уже дали, отсюда и вино. Всем налили немного хьянти. включая самых младших Бруно и Бенедетто. Но те сморщили рожицы и заявили, что предпочли вы пирожное. На один вечер в дом Гарафани вернулась прежняя атмосфера. Даже Альдо включился во всеобщее веселье. Мать так обрадовалась, что согласилась спеть Санта-Лючию. Потом Марио приятным тенором исполнил о соли Мио, На губах Дина, слушавшего брата, появилась улыбка, и все сердца окончательно оттаяли. На следующее утро, когда Джованни стал собирать свой легкий багаж, рыдания женщины суета на кухне были так интенсивны, что у любого непосвященного могло возникнуть впечатление, будто парень отправляется на край света. Лоретта заставила мужа поклясться, что он будет думать о ней. Мама советовала беречься от простуды, а Марио обнял так, словно больше никогда не увидит. По старому доброму ритуалу вся семья целовалась и обнималась добрых пятнадцать минут. Джованни попросил не провожать его до порта. не без основания опасаясь, что клан Гарафани своими стенаниями перед двухдневной разлукой опозорит его перед американцами. Как всегда, в те нечастые моменты, когда кто-то из домашних отсутствовал, оставшиеся очень тревожились. После смерти Рокко Гарафани вообще боялись путешествий, однако на сей раз Джованни не очень-то вспоминали, У тех, кто остался в Неаполе, неожиданно возникла другая причина беспокойства. Дино не вернулся с рыбалки. Джельсумина, обладавшая богатым воображением, живо представила себе, как его безжизненное тело швыряют волны Неаполитанского залива. Серафина завела что-то вроде траурной песни в честь Дино. «Проклиная злой урок, преследующий семью», Она предложила ему самую себя в качестве искупительной жертвы и с сознанием исполненного долга принялась еще энергичнее месить тесто для битцы. Альдо отправился в порт, где ему сказали, что лодки Дину на обычном месте нет. Рыбаки, правда, категорически отвергли возможность несчастного случая. дино отлично знает свое дело. А море последнее время спокойно, как причастница за молитвой. Не иначе, считали они, рыбак отправился к какой-нибудь подружке на капри или выскью. Но Альда-то знал, что его дядя никого не любит, кроме Джельсамины. В тот же вечер, когда Серафина разливала суп, ее вдруг осенило странное, но вполне соответствовавшее ее переживаниям мысль. Матрона не могла не поделиться ею с домашними. «А вдруг твой брат покончил с собой, Марио?» От удивления Гарафани чуть не подавился супом и не смог вздохнуть, пока Альдо и Джельсамина не постучали и по его спине. Воспользовавшись тем, что муж временно потерял дар речи, Серафина закончила свою мысль. «Это же так на него похоже!» «Незаметно уйти и умереть!» Услышав такое, Джельсамина и Лауретто разрыдались, а за ними ударились в рев Памела и Тоска. Только бруна и Бенедетто не участвовали в общем хоре. Они были заняты серьезным делом, кормили друг друга супом, и им некогда было прислушиваться к разговорам взрослых. Впрочем, малыши все равно бы ничего не поняли». Пришедший наконец себя, Марио так хватил кулаком по столу, что вся посуда подскочила, а дети испуганно вытаращили глазенки. — Хватит! Ну что на тебя нашло, Серафина? И так никакого аппетита! Тебе что, нравится смотреть? Как рыдают эти две идиотки! Мало у нас несчастий! Так ты готова накликать новые? Мать подняла к потолку взгляд. в котором явственно читалась полная отрешенность от земных дел и голосом обиженной и никем не понятой пророчицы возопила. «Ладно, ладно, больше я ничего не скажу, раз вы не хотите знать правды!» Марио сердит оттолкнул тарелку. «Ну что за чушь! Клянусь святой Мадонной! С чего бы это вдруг моему брату вздумалось кончать с собой?» Жена взглянула на него с блестяще наигранным удивлением. «И ты меня еще спрашиваешь об этом?» «Да, именно об этом я тебя и спрашиваю. Что ж, сейчас я вам все скажу, бандам учителей!» Серафина медленно приподнялась и, подобно Кассандре, вещающей о скорой гибели Трои, заявила. «Сейчас вы все оплакиваете Дино, но до этого каждый из вас считал его виновным в самых гнусных преступлениях. Так решите, наконец, когда же вы были искренне!» Наступило неловкое молчание. Все стояли, потупив глаза. В глубине души никому не хотелось верить в виновность Дино. Серафина торжествовала. Это был один из тех восхитительных моментов, когда все признавали непререкаемость ее авторитета. «Вот, например, ты, Джильсомина», — продолжала она, — «прекрасно знаешь, что Дино всю жизнь тебя любит, и все-таки являешься ко мне с подозрениями, а не убил ли он часом Рокко, и при этом еще клянешься, будто сама любишь Дино». «Хороша, нечего сказать. А ты, Альдо, Дина возился с тобой больше, чем родной отец. Быстро же ты все позабыл. Обзывать такого человека убийцей? Это что же, для тебя теперь в порядке вещей? Про тебя, Марио, вообще говорить нечего. На твоем месте я бы просто со стыда сгорела. Так думать о родном брате? Да ты просто каин!» Отчитав всех, преисполненное величайшего достоинства, Серафина опустилась на стул. Она полагала, что каждому воздала по заслугам и восстановила справедливость. К несчастью, самая неосведомленная из всех Лоретта невольно вернула разговор к исходной точке. «Так где же дядя Дина?» — наивно спросила она. Матери пришлось признать, что во всей ее гневной филиппике так и не прозвучало ответа на этот капитальный вопрос. Но не успела она высказать какое-нибудь правдоподобное объяснение, как Альдо, не подумав, ляпнул. «Приятели Дино, рыбаки, сказали, будто он поехал в Искью навестить какую-то красотку». Все перевели взгляд на побледневшую как мел Джельсамину, и снова мать семейства ринулась в бой. «Да как ты смеешь? Разве не знаешь, что Дина ни о ком не думает, кроме Джельсамины? И как тебе только не стыдно болтать такой вздор? Или хочешь уморить Джельсамину?» Альдо же и сам раскаивался в необдуманных словах, но ему не хотелось терпеть столь сокрушительное поражение, При младших братьях и сёстрах. «Плевать я хотел на чужие любовные дела!» «Ах, плевать! Что ж, получай, мой мальчик! Может, это оживит твои родственные чувства!» С этими словами Серафина стремительно поднялась и угостила сына полновесной затрещиной. Такого не случалось уже лет семь-восемь. Одинаково удивленные, сын и мать взирали друг на друга, не зная, что делать дальше. Но тут Марио бросился на защиту своего первенца. — Что с тобой, Серафина, зачем бьешь мальчика? Не особенно гордясь собой, мать все же не сочла нужным отступать. — Пока я хозяйка в этом доме, никому не позволю здесь лгать. Последнее время живем, тут словно дикие звери. И все это из-за тебя. Из-за меня? Да, ты во всем виноват. Дурной отец, дурной муж, дурной брат. Все несчастьки у нас с того дня, когда ты решил разбогатеть. Вне себя от обиды и отчаяния Марью шагнул к жене. Да замолчишь ли ты когда-нибудь? Замолчишь или нет? нет не замолчу ты виноват во всем и рок убил тоже ты взорвавшись от этих слов горафа не влепил жене по в кухне воцарилась мертвая тишина серафина вытаращив глаза недоверчиво пробормотала ты ты ты меня по побил в ужасе отцаденного Конец растерявшийся Марио и глазом не успел моргнуть, как к нему подскочила Джельсамина и залепила ему оплеуху. «Это тебе за Рокко и Серафину!» Лауретта тут же кинулась к тетке с криком «Какое ты имеешь право?» Но Джузеппе помешал старшей сестре, вцепившись ей в волосы. Оба рухнули на пол. Памела, защищая Лауретту, укусила брата за ногу. Парень взвыл и, желая отомстить, ненароком пихнул Альфредо. Тот икнул от негодования, чем рассмешил младшую сестру Тоску. Одна несправедливость порождает другую. Девочка тут же получила отбраться по шее. Бруно, воспользовавшись тем, что за ней никто не следит, Так глубоко запихнула ложку в рот то что малыш наверняка задохнулся бы. Не попадись он вовремя на глаза матери. Серафина с криком метнулась к дочери, вырвала у нее ложку и принялась успокаивать малыша, покачивая на груди. Это происшествие оборвало всеобщий гвалт, и синьора графани дрожащим голосом спросила. «Господи боже!» «Да что с нами со всеми творится?» Марио первым поддался угрызениям совести. «Ох, прости ты меня, Серафина!» Вид плачущего мужа растрогал Матрону, и она почувствовала, что сердце ее тает. Серафина отлично знала, как легко ее супруг может пустить слезу, но здесь был не тот случай – Усадив Бенедетту на колено, она нежно расцеловала Марио. На Альду сцена произвела впечатление, и он в полном смущении, неожиданно для себя, извинился перед теткой. «Джельсамина, прости меня, я жуткий дурак». Ради благого дела Альду решил даже соврать, добавив, «Рыбаки ничего не говорили, это я сам выдумал». Успокоенная Джельсамина с радостью открыла племяннику объятия Лауретта, не желая отставать, расцеловала Джузеппе, а помела туску. Альфредо, который дремал у себя в уголке так крепко, что ни крики, ни слезы не могли его разбудить, проснулся от поцелуев Бруны. Он ничего не понял, но ласковый по натуре немедленно откликнулся на нежность сестренки. В привычной обстановке Гарафани и Джельсамина отправились почивать, справедливо решив, что утро вечера мудренее. Смутно догадываясь, что так никогда и не избавиться от легкого опьянения, охватившего ее в тот первый вечер в кабачке Итало-Сакетти, Одри сидела на ривьере и с улыбкой слушала уверение Альдо, Будто он немедленно пойдет работать после официального объявления о помолвке. «Я раздобуду денег на лодку и стану ловить рыбу вместе с Дино». Девушка, забавляясь, поддержала игру. «А где же мы будем жить?» «Может быть, в Иске. Я знаю, Дина хотел устроиться там. Наверняка так и сделает, если Джельсамина согласится поехать с ним». Одри рассмеялась про себя, представив, как удивились бы преподаватели Соммервель-колледжа, узнав, что их лучшая ученица стала женой неаполитанского рыбака и живет, как дитя природы, на берегах Искии. Хорошенько подумав, девушка решила, что, пожалуй, только Эрик Обсон не испытал бы особого потрясения. Воспоминание навеяло на нее грусть. тем временем альдо произнеся имена дину и джельсамины словно проснулся как можно надеяться начать новую счастливую жизнь рядом с убийцей рокко и тут же мысль его перелетела к угрозам сеньори молодому человеку показалось что небо потеряло всю свою ослепительную голубизну свадьба содри которую альдо уже видел в воображении, теперь удалялась, удалялась, удалялась. Мисс Фарингтон и ее возлюбленный внезапно ощутили, что грозная реальность в любой момент может вернуть их на землю, грубо развеяв их мечты. альдо схватил подругу за руку. «Одри, ты любишь меня?» Мисс Фарингтон потрясло отчаяние, прозвучавшее в голосе молодого человека. — Ты же знаешь, что да, Альду? Ничто не может разлучить нас, правда? Неаполитанец не заметил, что девушка на секунду замялась, прежде чем ответить. — Ничто. Она не особенно верила собственным словам. Но зачем волновать любимого, рассказывая о будущих трудностях, причем исходящих в большей степени от других людей, чем от них самих. Сославшись на утомление, англичанка сократила прогулку и рано вернулась в Макферсон. В отеле Одри сообщили, что ее хочет видеть один сеньор. Он уже около часа находится здесь, в маленькой гостиной. Одри вообразила, что это Аллан приехал из Генуи уговаривать ее сменить гнев на милость. И страшно расстроилась. «Англичанин?» «О нет, синьорина, неаполитанец, инспектор Ригодесантис». «Полицейский? Что ему нужно?» Дежурный склонился к регистрационной книге, желая показать, будто его любопытство ничуть не задето, Но Одри почувствовала, что служащий глубоко шокирован появлением полиции в такой гостинице, как Макферсон, и тем, что у вроде бы порядочной особы могут быть какие-то дела со стражами порядка. «Вы хотели поговорить со мной, сеньор инспектор?» «С вашего позволения, сеньорина, ибо я пришел не официально, а по личному делу». «Не понимаю». «Я двоюродный брат Графани». «Вот как? Что ж, прошу садиться». Они опустились в удобные кресла. Риго решил, что мисс Фарингтон и в самом деле очень хороша собой. Кроме того, цепкий глаз инспектора заметил не только изысканность ее туалета, но и то, как свободно и естественно девушка чувствует себя в роскошном отеле. «При же тут Альдо?» И на что он, черт возьми, надеется? Позвольте угостить вас чем-нибудь, сеньор. Благодарю, не стоит, сеньорина. В таком случае я готова выслушать вас. Дело вот в чем, сеньорина. Я не просто кузен графани но еще и стариннейший друг Серафины. И вот, только что побывав на улице Сан-Маттео, узнал от нее, что вы с Альдо любите друг друга. как истинная англичанка одрин не могла не изумиться тому что ее любовные дела могут каким то образом касаться неаполитанской полиции и уже хотела довольно резко выразить свое недоумение собеседнику но манеры десантиса его дружелюбный взгляд внушали доверие поэтому девушка честно ответила по крайней мере нам так кажется мне очень нравится альдо сеньорина Для меня он, в сущности, все равно, что мой родной сын. По-моему, парню невероятно повезло встретить вас. А могу я спросить, что вы намерены делать дальше? — Ну, пожениться? — Правда? — Да. Вас это удивляет? — Позвольте заметить, синьорина, между вами и Альдо такая разница. — Ну и что? — Кроме того, Альдо беден». «Очень беден. И, честно говоря, это вполне естественно, потому что он не слишком любит напрягаться, а уж о постоянной работе и говорить нечего». «Не беспокойтесь, сеньор инспектор. Если я выйду замуж за Альдо, ему придется работать. И еще как». «Тогда вы его спасительница, сеньорина. Причем со всех точек зрения». Но сейчас мне приходится из кожи вон лезть, чтобы его защитить. — От кого? — Вот это-то я и пытаюсь выяснить, синьорина. И теперь, узнав о ваших чувствах к сыну Финны, очень рассчитываю на помощь. Расскажите мне, что произошло в Генуе. риго внимательно выслушал рассказ о драматической встрече Альду и Одри. «Он ни разу не говорил вам, зачем ездил в Геную?» «Нет, но ну я и не спрашивала». «И у вас нет никаких подозрений?» «По правде говоря, нет. Однако на Капри, когда в нас вдруг начали стрелять, я поняла, что в Геную и на Альду покушались не случайно. И не потребовали объяснений? Вы не любопытны, сеньорина». «Скорее, наверное, опасаюсь узнать правду». Обменявшись взглядами, Де Сантис и молодая англичанка поняли, что могут положиться друг на друга. Оба ощутили такое облегчение, что невольно улыбнулись. Полицейский встал и протянул Одри руку. «Дружба?» Девушка, не задумываясь, ответила на рукопожатие. «О, да!» «Тогда не ломайте напрасно голову!» — с добродушной ворчливостью уверил ее Риго. «Вытащу я из осиного гнезда вашего Альдо. Он ведь, знаете ли, и впрямь неплохой парень. Ленивый, конечно, как большинство неаполитанцев, но эту болезнь он унаследовал от своего отца, тот от своего и так далее. По-моему, ни один Гарафани со времен Ромула и Реме не считал нужным работать». поверьте инспектор я заставлю альду передумать ку вам это удастся произойдет событие исторической важности сеньорина желаю удачи спускаясь к старому городу риго де сантис честно признался самому себе что слишком поторопился с обещанием спасти альду от грозящей ему беды Но зачем напрасно волновать такую милую девушку? Так же незаметно, как и исчез, Дино вернулся на Виколосан Маттел. На расспросы родни он ответил, будто нашел новое место для рыбалки и не стал предупреждать из чистого суеверия. Дина пожурили за напрасную тревогу, причиненную семье. Рыбак удивился, но все видели, что он весьма тронут общей заботой. Джельсамина, знавшая Дина лучше других, заметила, что его гложет какая-то забота, однако решила подождать, пока не расскажет все сам. сияющий Джованни Вернулся в обещанное время, и его встретили так, словно он совершил дальнее паломничество. Муж уретты объявил, что на деньги, полученные от американцев, намерен преподнести платье для конфирмации помелы. От радости девочка заплясала вокруг стола, и у матери не хватило духу ее бронить. Вечер прошел чудесно, тем более, что Дино, не желая оставаться в долгу, Вызвался купить племяннице молитвенник. Джельсамина взяла на себя покупку образов, а Марио пообещал обеспечить остальное. Однако от домашних не укрылось необычное возбуждение Джованни, и каждый из подтишка наблюдал за молодым человеком. Наконец, проглотив последнюю ложку, муж Лауретты не выдержал. «Я должен сообщить вам великую новость», — заявил он. Решился все-таки, и родня умолкла, давно готовая внимать рассказу. «Американцы такие славные ребята! Они отнеслись ко мне с большой симпатией. Как-то я признался парню, который служил переводчиком, что хотел бы попытать счастье в Нью-Йорке, но у меня нет денег. Он рассказал, что ему самому вначале помогли». А потом уж он начал действовать самостоятельно и сейчас зарабатывает кучу долларов. Да, а теперь слушайте главное. В память того человека, который его когда-то поддержал, этот американец согласен оплатить мне билет до Нью-Йорка и помочь перебиться, пока я не найду работу. Ну, что скажете? Вот это повезло, а!» «Я уверен, что богатство, которое мы проворонили в Генуе, ждет меня за океаном». Представив роскошную будущность Джованни, все завопили от восторга. Альдо, равно как Джузеппе и Памело, в мечтах уже готовился паковать чемоданы и ехать к зятю, ставшему в Америке королем чего-нибудь эдакого. Не радовалась лишь Лоретта. Заметив это, муж нежно притянул к себе молодую женщину. «Ну разве это не чудо, Лауретта?» «Конечно, но ты же оставляешь меня здесь?» «Ненадолго, пока не заработаю тебе на билет до Нью-Йорка. Думаешь, на это уйдет мало времени?» «Самое большое пять-шесть месяцев, и потом...» В Америке столько итальянцев, что уж наверняка найдется один, готовый одолжить несколько долларов тебе на дорогу. Полгода разлуки, дорогая моя, а затем, клянусь, нас ждет счастливая жизнь. Может, ты даже не сразу знаешь меня, когда прилетишь в Нью-Йорк. Только представь, навстречу тебе выйдет из шикарной машины настоящий джентльмен. Все рассмеялись, уже почти поверив в сказку. Для неаполитанского воображения подобный поворот судьбы – лакомый кусочек. Каждый член семейства вложил в свою лепту, в общую мечту, и вскоре почти само собой сочинилась захватывающая история. Гарафани преобразились в миллионеров, фантазия рисовала шикарные машины, и роскошные виллы, полные преданных слуг. Серафина потребовала, чтобы этих последних набирали только из соотечественников. Впрочем, время от времени графани все же собирались наезжать в Неаполь, чтобы показать соседям, кем они стали. Была, правда, небольшая заминка. Никак не могли договориться о марке машины, поскольку Марио и Альдо выступали за Фиат, а Джованни и Серафине – Больше нравился Кадиллак. Единственное, в чем никто ни на секунду не сомневался, это то, что они вольются в американскую жизнь не иначе, как сообща. Только Лауретте все не удавалось попасть в общий восторженный тон. Она думала лишь о близкой разлуке. «Когда ты уезжаешь?» «Я должен быть в римском аэропорту в следующую среду». «Но...» «Это же значит, через три дня!» «Мои американцы не могут надолго бросать дела. Ну, знаешь, чем быстрее я окажусь на месте, тем раньше заработаю денег тебе на билет. Не волнуйся, буду писать каждую неделю. Во вторник я сяду на поезд и поеду в Рим. Там они обещали меня ждать». Желая отвлечь дочку от грустных мыслей, сеньора Гарафани поинтересовалась. «Любопытно, Джованни, они там, в Нью-Йорке, умеют готовить пиццу. И такая ли она вкусная, как моя?» «Кто знает. Может, американцам вообще не нравится пицца?» Серафина недоуменно уставилась на зятя. Уж не разыгрывает ли ее Джованни? Но, решив, что молодой человек не лукавит, поспешила успокоить и его, и всех остальных. «Да что ты, Джованни!» ведь нигде корям же все таки едешь миссис эйлен рестон заранее радовалась тому как она отомстит тудри и едва вернувшись в лондон велела сыну сопровождать ее к фарингтоном алан угадывая какие побуждения движут его матерью и какую отвратительную сцену та готовит хотел отказаться но миссис рестон объявила что если сын трусит она пойдет одна миссис рестен разыграла спектакль с величайшим искусством так что даже алан не одобрявший ее поведение не мог не восхититься сначала она сделала вид будто явилась с обычным визитом вежливости когда же люси долго не имевшая никаких известий от дочери не выдержала и сама поинтересовалась, долго ли еще та собирается оставаться в Италии, то миссис Рестон, разыграв полнейшее недоумение, сказала. кок Разве Одри ничего не сообщила вам? Нет, Люси, я ни за что не стану выдавать секреты девушке, раз та решила таиться от родных». В итоге миссис Рестон Привела Люси и Дугласа Фарингтон в такое смятение, что оба принялись умолять открыть им правду. Эйлин, страшно довольная, с трудом напустила на себя сокрушенный вид. Только отчаянным усилием ей удалось скрыть от хозяев дома распиравшую ее радость. Помолчав, миссис Рестон принялась рассказывать. Не опуская ни единой подробности, она поведала растерявшимся родителям о побеге Одри с герцога в Кадиксе, посвятила их и в тайну ее отъезда в Неаполь, скорее всего, к тому молодому бандиту, которого алан Рыцарский спас, рискуя собственной жизнью. Ну а разрыв помолвки был представлен как результат нового обязательства мисс Фарингтон по отношению к этому Альду Гарафани, занимающемуся ремеслом, о котором порядочные люди предпочитают умалчивать. Короче, миссис Рестон провела сцену с таким блеском, что Дугласу Фарингтону после всего услышанного не оставалось ничего другого, как изъявить твердое намерение мчаться за дочерью в Неаполь. Не сразу, правда, а после того, как ознакомит Алана с новыми делами, поступившими в контору в его отсутствие. На обратном пути миссис Рестон ног под собой не чуяла от радости. «Эта милая крошка решила, будто может безнаказанно унижать ее, надеялась поссорить с Аланом. Ага, теперь увидит, во что обходятся подобные игры». Однако самодовольство Эллен моментально бы испарилось, умея начитать в сердце сына. То, что произошло у Фарингтонов, открыло, наконец, молодому человеку глаза. Он понял, к своему глубокому сожалению, что за женщина его мать. Теперь Аллан воочию увиделся, что миссис Рестон никогда не подойдет ни одна невестка и дал себе слово, разъехаться с матерью, как только женится. Марио пришел звать Константина Гораци на конфирмацию помылы но тот покачал головой. «Спасибо, графани, очень ценю твое приглашение, но это невозможно». «Почему?» «Потому что собственная шкура для меня дороже дружбы с тобой а «Не сердись на меня, Марио. Я и так уже под подозрением у сеньори. Они не любят ни дураков, ни неудачников, ни тем более предателей. Я для них теперь конченый человек. Ради прошлых заслуг меня, может, и оставят в покое, но на большее нечего и надеяться. Покой, Марио, что еще нужно в моем возрасте? А увидев меня с тобой в твоем доме, Они могут вообразить, будто мы сообщники, и я никогда не уеду на Сицилию, понимаешь? Да, это нетрудно понять, — обиделся. Нет, к тому же это ведь ничего не изменило бы, правда? Да, они застыли, глядя друг на друга и не зная, что еще сказать». Оба ощущали над собой столь могущественные силы, что не видели ни возможности сопротивляться, ни надежды на спасение. Можно было только смириться с судьбой. В конце концов, кто они такие? Двое простых неаполитанских бедолаг, всегда живущих сегодняшним днем и никогда не знавших, будут ли сыты завтра. Оба мечтали лишь о спокойной старости, И эта мечта теплилась на протяжении всей нищенской жизни. Марио не мог сердиться на сапожника, что тот не желает расставаться с нею. «Ладно», — Гарафани тяжело вздохнул. «Мы все, конечно, огорчимся, не увидев завтра ни тебя, ни твоей жены, Константина. Но ничего не поделаешь, тут не наша воля. Придется склонить голову, иного не дано». Верно. Передай синьори, что я благодарю их за спасение сына из тюрьмы. Они не любят, когда в их дела лезут посторонние. Немного поколебавшись, Марио добавил: "И однако эти двое, да, да, да, Нати и Монтани. наверняка это они прикончили Рокко. Вы правильно сделали, что избавились от них, но лучше бы сначала расспросили". «Но это не мы их убили?» — возмутился Марио. Синьори убеждены в обратном. Комнаты обыскали и нашли несколько бриллиантов. «Вот видишь? Всего несколько камней, Марио. А где остальные? Большая часть?» «Есть б я хоть догадывался, где их искать». «Отсрочка, которую предоставили тебе синьори, истекает завтра». Ради конфирмации я попрошу еще сорок восемь часов, но потом... Что потом? Потом они нанесут удар Марио, и твой сын Альдо... Оказавшись на улице, Марио утратил всю свою невозмутимость, с которой держался у сапожника. Теперь он чувствовал себя совершенно раздавленным человеком, отцом, неспособным защитить собственного сына от смерти. Бедняга не решался идти домой. Как сообщить своим ужасную весть? Да еще перед самой конфирмацией Памелы впервые в жизни Марио захотелось умереть. Эта мысль так потрясла добродушного неаполитанца, что он заплакал. Он брел, ничего не замечая вокруг себя, Пока не наткнулся на Риго Сантиса, как бы ненароком прогуливавшегося по кварталу. не попробовал сделать вид, будто не узнал кузена, но полицейский ухватил его за руку. — Вот как, Марио, ты уже не здороваешься, в чем дело? — О, дорогой, всяческие заботы и мелкие огорчения. — И ты плачешь из-за пустяков? Ты же знаешь меня, Рего. Откуда ты идешь? От сапожника Константина Горадцы. Возвращаешься домой? Приходится. Похоже, тебя это не особенно радует. Ты прав. И все из-за мелких огорчений. Да, давненько мы вместе не пили, Марио. Пойдем, я угощу тебя стаканчиком вина. Знаешь, что-то не хочется. «Надо сделать над собой усилие, кузен. Совсем маленькое усилие. Ты не имеешь права болеть. Сам знаешь, как все они там на Сан-Маттео нуждаются в тебе, особенно сейчас, когда Альдо...» Десантис назвал имя «Набум», словно рыбак, закидывающий удочку на удачу. Но Марио, услышав имя старшего сына, вдруг почувствовал... что больше не в силах сопротивляться, и, ухватившись за инспектора, зарыдал. «Они хотят убить моего мальчика Риго!» давясь слезами, признался он. «И они это сделают!» «Кто?» Гарафани был в таком отчаянии, что, не соображая, что говорит, прошептал. «Синьори!» Инспектор вздохнул. «Так вот в чём дело. Вот в какую историю ты вляпался, Марио. И потянул, значит, за собой остальных. Я не имею права жить!» Нашёл время скулить, Марио. «Как будто ты и без того мало глупостей наделал. Ну-ка, быстро рассказывай мне всё. Это твой последний шанс выпутаться». Марио больше не стал упираться, Окончательно обессилев, он готов был цепляться за любую протянутую руку. Мужчины разыскали маленький, почти безлюдный кабачок, и Марио шепотом поветал, как сеньоре через сотрудничество Гораци предложили съездить в Геную, как погиб Рокко, и как потом они начали угрожать ему. Закончив рассказ, бедолага снова разрыдался. «Прекратив ныкать!» «Это бесполезно», — рассердился Рего. «Рокко убили Дедоначес и Монтани?» «Да». «А их отправили на тот свет?» «Вы?» «Нет». «Точно?» «Какой мне смысл обманывать тебя сейчас, Рего?» «И ты совершенно не представляешь, кто бы это мог сделать?» «Нет». «Врешь, Марио, уж коли решил говорить, говори все до конца». «Иначе будет поздно. Так что же?» И Марио признался, что вся семья подозревает Дино, потому что тот до смерти влюблен в Джельсамину, а кроме того генуэзских убийц мог навести на свет либо кто-то из своих, увы, либо из окружения сеньори. Риго де Сантис не желал повергать кузена в полную панику, поэтому не стал говорить, что почти бессилен против синьори, у которых есть влиятельные друзья на самом верху. «Возвращайся домой, Марио, и никому ничего не говори. Я все беру на себя». Этого оказалось достаточно, чтобы горафани от самого мрачного отчаяния вновь перешел к Надежде, и к нему вернулось его обычное прекрасное настроение, Марио не мог не расцеловать на прощание кузена. Взвалив, наконец, на чужие плечи терзавшую его со дня смерти робко тревогу, он чувствовал себя вполне счастливым. Теперь он мог спокойно подумать о конфирмации Памеллы.